Королевский десятилеток побежал прямо к северу, и благодаря этому ему удалось сбить своих преследователей. Почуяв опасность, Одинец инстинктивно бросился к дальнему Орденскому бору, откуда он, должно быть, и явился в здешние леса. Король, увлеченный погоней, пересек наискось лес, стремясь преградить путь зверю, добрался до опушки и стал поджидать оленя, который неминуемо должен был выскочить на равнину. Нет ничего легче, чем потерять своих во время охот. Кажется, что обогнал всего на какую-нибудь сотню туазов собак и ловчих. Даже слышишь их голоса, а через минуту вокруг тебя глубокая тишина, полное одиночество. И ты один в этом храме сосен и дубов, и никак не угадать, куда же запропастилась свора, которая только что надрывалась от лая, и какая фея, какое волшебство — унесло твоих товарищей по охоте. Особенно же легко отбиться от своих в такой день, как этот, когда морозный воздух скрадывает звуки, а покрывший землю снег затрудняет поиск, сбивает собак со следа. Король заблудился, и, глядя на бескрайнюю белую равнину, на луга, разделенные недлинными изгородями, на полосы, на крыше неизвестной деревеньки и на верхушке соседнего леса, которые мерно раскачивались на ветру. Глядя на весь этот пейзаж, укрытый девственно чистой и сверкающей пеленой, он почувствовал легкое головокружение. Под солнечными лучами, пробившимися сквозь тучи, все вокруг заблестело, и король внезапно понял, что он устал что он чужой, совсем чужой всему этому миру. Впрочем, он пренебрёг этим мгновенным недомоганием, ибо был крепок телом, и ни разу ещё ему не изменились силы. «Должно быть, чересчур разгорячился во время скачки», — подумал он. Подстрекаемый желанием узнать, ушёл ли его олень или нет, Филипп пустил коня шагом вдоль опушки — и, пригнувшись в седле, искал следов пробежавшего зверя. На такой пороше его след заметить не трудно, твердил он про себя. Вдруг невдалеке показалась фигура крестьянина. Видимо, он торопился куда-то по своим делам. — Эй, человечи! Крестьянин обернулся и подошел на зов. Это был широкоплечий, коротконогий мужичок, лет под пятьдесят, с коричневым от загара лицом, В глубоких морщинах, на ноги он для тепла натянул голенище из грубой ткани, а в правой руке держал дубинку. Мужик поспешно стащил шапку, обнажив седовласую голову. — Не пробегал ли здесь олень? — спросил король. Крестьянин закивал головой. — Как не пробегать? Пробегал, ваша милость. Под самым моим носом промчался. Не успел я перекреститься, как его и след простыл. — Видать, часа два бежал, потому что рога совсем на спину закинул и язык высунул. — Это как раз ваш олень есть. Он далеко не ушел, потому как воду ищет. Вы его возле пруда фонтен найдете. Это уж верно. — А собаки за ним гнались? — Нет, не гнались, ваша милость. След его вы увидите возле вон той белой березы. — а самого оленя у пруда застигнете, будь вы с собаками или без собак. Король подивился словам своего собеседника. — Ты, я вижу, хорошо знаешь здешние края. — Да и в охоте смыслишь, — сказал он. Темное мужицкое лицо осветилось доброй улыбкой. Маленькие карие с хитринкой глаза уставились на короля. — Я ведь здешний и тоже вроде охотник. — ответил он. — И желаю я, чтобы такой великий государь, как вы, ваше величество, забавлялись подольше, будь на то милость Господня. — Значит, ты меня узнал? — поселянин снова покачал головой и ответил со сдержанной гордостью. — Так я ж благодаря вам, государь, свободным человеком стал, а родился крепостным. Я знаю цифры и умею держать в руках стиль, ежели что понадобится сосчитать. Как-то раз я видел его высочество в Луа, когда он освобождал местных крестьян. Вспомнил, как о вас говорят».